Глава 3. Адиль. Париж, февраль 1939 года. Тень церкви Сент-Агюстен нависла над Маман, Рыми и надо мной, когда мы возвращались с очередной скучной воскресной службы. Вырвавшись из давящих облаков благовоний, я вдохнула ледяной ветер, чувствуя облегчение от того, что оказалось вдали от священника и его унылой проповеди. Маман подгонял нас вперед, мимо одной из любимых книжных лавок Реми, мимо пекарни, где булочник с разбитым сердцем постоянно сжигал хлеб, к порогу нашего дома. «Кто у нас сегодня, Пьер или Поль?» — суетилась Маман. Но кто бы это ни был, он явится с минуты на минуту, а Диль не смей хмуриться. «Конечно, папа хочет познакомить нас с этими людьми. И не все они работают в его участке» но один может оказаться отличным кавалером для тебя». Ещё один обез ничего не подозревающим полисменом. Всегда было неловко, если гость проявлял интерес ко мне, и обидно, если он интереса не выказывал. «И смени блузку. Поверить не могу, что ты надела в церковь эту поблёкшую тряпку. Что люди подумают?» Бросила она перед тем, как умчаться на кухню, проверить жаркое. прихоже перед зеркалом, соблупившаяся по золотой, Я заново причесала свои темно-рыжие волосы, а Реми слегка смазал свои непокорные кудри каким-то маслом для волос. Во французских семьях воскресный обед всегда был ритуалом почти таким же священным, как месса, и маман настаивала, чтобы мы выглядели как можно лучше. «Как бы Дьюи классифицировал этот обед?» — спросил Реми. «Это легко. 841. Одно лето в аду. Рэмба». Реми засмеялся. «Сколько мелких сошек папа уже приглашал?» — спросила я. «Четырнадцать», — ответил Реми. «Могу поспорить, они просто боятся ему отказать». «Почему тебе не приходится терпеть такую пытку?» «Потому что всем наполевать, когда мужчины женится. Реми с проказливой улыбкой схватил мой шарф и намотал колючую шерсть себе на голову, завязав под подбородком, как это делала наша матушка. «Дочь моя, у женщин так невелик срок хранения!» Я хихикнула. Реми всегда умел взбодрить меня. «А при твоем поведении...» — продолжил он, подражая резкому тону маман. «Ты навсегда останешься лежать на полке». «На книжной полке, если получу работу». «Когда получишь работу?» «Я не уверена». Реми снял шарф. «У тебя ученая степень по библиотечному делу. Ты свободно говоришь на английском, и у тебя во вкладыш только высшие оценки. Я в тебя верю. Веря ты в себя». В дверь постучали. Мы открыли ее и увидели светловолосого полисмена в мундире. Я собралась духом. На прошлой неделе протеже отца приветствовал меня, прижавшись к моей щеке с сальным подбородком. «Я, Поль», — представился новичок и едва коснулся своей щекой моего лица, — «Рад познакомиться с вами обоими», — сказал он, пожимая руку, — «Реми». «Слышал о вас много хорошего». Поль выглядел искренним, но я сильно сомневалась в том, что папа мог сказать что-то хотя бы отчасти положительное о любом из нас. Сами мы слышали только мрачные оценки способностей Реми. А ведь на курсе право он лучше всех выступал в дебатах. И моего дара домоводства. «Как ты вообще можешь спать на кровати, заваленной книгами?» «Я всю неделю ждал этого дня», — сообщил маман, папин протеже. «Домашняя еда пойдет вам на пользу», — ответила она. «Мы рады вам». Папа усадил гостя в кресло у камина, потом приготовил аперитив. Верму для мужчин, шери для женщин. Маман металась между кушеткой, стоявшей под ее любимыми папоротниками, и кухней, убеждая, что служанка строго следует ее инструкциям. «А папа?» Восседал в своем кресле в стиле Людовика XV его похожие новенькие усы как бы подметали утверждение, вылетавшие изо рта. «Кому нужны эти интеллектуальные безработные? Я говорю, пусть непризнанные гении сочиняют свою прозу работой на родниках. как в других странах различают умных бездельников и тупых. С помощью денег, моих налогов». Гость был новым каждое воскресенье, но папина длинная и скучная лекция оставалась неизменной. Я в очередной раз объяснила. «Никто не заставляет тебя поддерживать художников и писателей. Ты вправе выбрать простую почтовую марку или облагаемую небольшим добавочным налогом». Реми, сидевший рядом со мной на диване, скрестил руки на груди. Я легко поняла его мысль. «Ну, какое тебе дело?» «Я никогда не слышал об этой программе», сказал папин протеже. «Когда буду писать домой...» спрошу одну из таких марок. Возможно, этот гость был не так плох, как остальные. Папа повернулся к полю. Наши коллеги из сил выбиваются в лагерях для интернированных у границы. Все эти беженцы буквально льются потоком. Скоро во Франции испанцев будет больше, чем в Испании. А у них гражданская война, заметил Реми. Они нуждаются в помощи. «И они лезут в нашу страну!» «А что остается ни в чем неповинным гражданским?» — спросил Поль. «Сидеть дома, чтобы их всех перебили?» На этот раз у папа не нашлось ответа. Я присмотрелась к нашему гостю, не к его коротким волосам, торчавшим вверх, и не голубым глазам в цвет мундира, но к силе его характера и бесстрашию в защите своих убеждений. «При всех этих политических переворотах ясно одно», — сказал Реми. «Будет война». «Ерунда», — возразил папа. «В защиту вложены миллионы. И с линией Мажино Франции ничто не грозит». Я представляла себе эту линию как гигантскую яму на границах с Италией, Швейцарией и Германией, которую целиком провалятся армии, которые попытаются напасть на Францию. «Разве обязательно говорить о войне?» — спросила Маман. «Такие мрачные разговоры в воскресенье. Реми, почему бы тебе не рассказать нам о твоих занятиях?» «Мой сын хочет бросить юридическую школу», — объяснил папа Полю. «Похоже, именно поэтому он пропускает занятия». Я задумалась, пытаясь найти подходящие слова. Но Поль меня опередил. Повернувшись к Реми, он сказал. «А чем бы вы хотели заняться вместо этого?» Это был вопрос, который вполне мог бы задать папа. «Пойти на государственную службу», — ответил Реми. «Постараться хоть что-то изменить». Папа широко раскрыл глаза или стать лесником, чтобы сбежать от этого прогнившего мира, добавил Реми. Мы с вами защищаем людей и бизнес, обратился к Полю папа, а он готов охранять сосновые шишки и медвежье дерьмо. Наши леса важны так же, как Лувр, возразил Пол. Еще один ответ, который заставил папа промолчать. Я посмотрела на Реми, чтобы выяснить, какого он мнения о Поле но брат отвернулся к окну и смотрел куда-то вдаль, как мы это частенько делали во время бесконечно долгих воскресных обедов. Но на этот раз я решила не отвлекаться. Не хотелось послушать, что еще скажет Поль. «Обед пахнет изумительно», — произнесла я, надеясь отвлечь внимание папа от Реми. «Да», — поддержал меня Поль. «Я много месяцев не пробовал домашней еды». «И как ты поможешь беженцам, если бросишь юридическую школу?» Упрямо продолжил папа. «Тебе необходимо за что-то зацепиться». «Суп должно быть готов». Маман нервно отщепнул высохший лист папоротника. Рами молча прошел мимо нее в столовую. «Ты просто не хочешь работать!» — крикнул ему вслед папа. «Но ты всегда первый за столом». Он уже не мог остановиться даже при гости. Как обычно, мы ели картофельный суп-пюре с луком-пореем. Поль нахваливал суп а маман бормотала что-то насчёт хорошего рецепта. Звяканье папиной ложки по дну фарфоровой тарелки сообщило о конце первой перемены блюд. Мамин рот слегка приоткрылся, как будто она хотела попросить отца быть повежливее. Но она никогда не позволяла себе укорять папа. Служанка принесла картофельное пюре с розмарином и жареную свинину. Я глянула на часы на каменной полке. Обычно обед тянулся невероятно медленно, но я с удивлением обнаружила, что уже два часа дня. «Вы тоже студентка?» — спросил меня Поль. «Нет, я уже окончила учебу, и как раз теперь хочу получить место в американской библиотеке». По его губам скользнула улыбка. «Я бы тоже не прочь работать в таком чудесном спокойном месте». Черные папины глаза вспыхнули интересом. «Поль, если вы недовольны работой в восьмом округе, почему бы вам не привестись ко мне? Для хорошего человека найдется место сержанта». «Благодарю вас, сэр, но мне хорошо там, где я есть». Взгляд Поля не отрывался от моего лица. «Чрезвычайно хорошо». И вдруг у меня возникло ощущение, что мы с ним наедине и никого рядом нет. В тот момент, когда он откинулся на спинку стула, и его глубоко сидящие глаза посмотрели на нее, возможно, он мог заметить в ней один краткий миг колебания, когда ей вдруг захотелось броситься ему на грудь и тайно доверить свое сердце. «Работающие девушки!» — пыркнул папа. «Разве ты не можешь устроиться хотя бы во французскую библиотеку?» Я, с сожалением, выбросила из головы нежную сцену с Полем и Дикенсом. «Папа, в американской библиотеке не просто составляют каталоги по алфавиту, они пользуются числовой системой, которая называется десятичной классификацией дьюти». «Числа для классификации букв?» «Могу поспорить, эта идея пришла в голову какому-нибудь капиталисту». Их куда больше интересуют цифры, чем буквы. И что плохого в нашем привычном способе? Мисс Ридер говорит, что между этими способами большая разница. Иностранцы. Бог знает, с кем еще тебе придется иметь дело. Дайте людям шанс, и они смогут вас удивить. Это ты меня удивляешь. Попоткнул в мою сторону вилкой. Работать с людьми чертовски трудно. Всего лишь вчера меня вызвали, потому что некого сенатора арестовали за взлом с проникновением. Одна старая леди обнаружила его лежащим на полу в своем доме. Когда негодяй пришел в себя, то стал выкрикивать непристойное ругательство. Потом его вырвало. Пришлось облить его водой шланга, прежде чем удалось понять, что он говорит. Ему казалось, что он явился в дом своей подружки, но ключ не подошел к замку, поэтому он по шпалере добрался до окна и влез внутрь. «Поверь мне, тебе не захочется иметь что-то общее со многими людьми, и не вынуждай меня говорить о тех шельмецах, которые доводят страну до последней грани». И он опять завелся, жалуясь на иностранцев, политиков и спесивых женщин. Я застонала, и Реми легонько прижал мою ступню своей ногой в носке. Успокоенная этим мягким прикосновением, я почувствовала, как расслабляются мои напряженные плечи. Мы придумали этот тайный способ поддержки, когда были еще малышами. Сталкиваясь с отцовским гневом, «Ты дважды за неделю должен был надевать в школе дурацкий колпак, корми, я в конце концов приколочу его к твоей проклятой башке». Я не пыталась успокоить брата какими-то словами. Когда я сделал это в последний раз, папа возмутился. Стоишь на его сторону, мне бы следовало выпороть вас обоих». Они возьмут какого-нибудь американца, а не тебя, — заключил папа. Но четверть читателей этой библиотеки — парижане, — возразила я. Им необходим персонал, говорящий на французском. Но что люди подумают, — тревожилась маман, — будут говорить, что папа не в состоянии тебя обеспечить. — В наши дни многие девушки работают, — напомнил Реми. Адель не нуждается в работе, — заявил папа. «Но она этого хочет», — тихо произнесла я. «Давайте не будем спорить». Маман разложила по маленьким хрустальным чашкам шоколадный мусс. Десерт обильный, восхитительный, требовал нашего внимания, дал нам возможность прийти кое в чем к общему мнению. Маман готовила лучший в мире шоколадный мусс. Ровно в три часа Поль встал. «Спасибо за обед, мне очень жаль, но я должен идти, скоро начинается моя смена». Мы проводили его до двери. Папа пожал Полю руку. «Подумайте над моим предложением». Мне хотелось поблагодарить Поля за то, что он заступился за меня и Реми. Но в присутствии папа я помалкивала. Пол шагнул в мою сторону, очутившись прямо передо мной. Я сдержала дыхание. «Надеюсь, вы получите эту работу», — шепнул он. Когда он поцеловал меня на прощание, его губы, прикоснувшиеся к моей щеке, были очень мягкими, и я вдруг подумала, как бы я ощутила их на своих губах. Когда я представила этот поцелуй, мое сердце забилось быстрее, словно я впервые читала «Комнату с видом Форстера». Я замирала над сценами этой книги, ожидая, когда Джош и Люси, которые так подходили друг к другу, признаются своей неукротимой любви и обнимутся на пустой веранде. Вот если бы и я смогла перелистывать страницы своей жизни быстрее, чтобы узнать, увижу ли снова поле. Я подошла к окну и смотрела ему вслед, когда он быстро уходил по улице. Позади меня послышалось бульканье. Папа разливал средства для пищеварения. Воскресный обед был единственным временем за всю неделю, когда они с маман предавались темным воспоминаниям о Великой войне. После нескольких маленьких глотков маман благоговейно перечисляла имена убитых соседей, как будто перебирала бусины четок. «Папа, сражения, выигранные его полком, казались поражениями, потому что слишком много его друзей-солдат были убиты». Роме подошел ко мне. Мы вместе стояли у окна, и брат общипывал папоротник. «Мы напугали еще одного жениха», — сказал он. «Имеешь в виду, папа напугал?» «Он сводит меня с ума. Он так усколоб, совершенно не понимает, что происходит». Я всегда соглашалась с Реми, но на этот раз понадеялась, что папа был прав. Ты это всерьез говорил насчет войны? Боюсь, да. Кивнул Реми. Нас ждут тяжелые времена. Тяжелые времена. Диккенс, восемьсот двадцать три. Британская литература. В Испании гибнут гражданские, в Германии преследуют евреев. Продолжил Ремих хмурить на лист папоротника, который держал в пальцах. А я застрял на лекциях. Ты публикуешь статьи, которые поднимают проблемы тяжелого положения беженцев. Ты организовал сбор одежды для них. Я горжусь тобой. Этого недостаточно. Но сейчас тебе надо сосредоточиться на учебе. Ты был первым на курсе. А теперь тебе повезет, если ты получишь диплом. Меня тошнит от изучения теории. «Людям нужна помощь сейчас, политики ничего не предпринимают. Я просто не могу сидеть дома. Кто-то ведь должен что-то делать». «Ты должен получить диплом. От него никакого проку не будет». «Папа не совсем не прав в этом», — мягко сказала я. «Ты должен закончить то, что начал». «Я пытаюсь тебе объяснить». «Пожалуйста, не говори, что ты снова что-то натворил». Рами пожертвовал все свои сбережения в фонд помощи беженцам. Ни слова не сказав «Маман», он отдал бедным все продукты из нашей кладовой, включая и муку. Нам с ней пришлось бегом бежать на рынок, чтобы приготовить обед до того, как папа вернется домой. Он ничего не узнал и не стал ругать Рэми. «Раньше ты понимала». Рэми быстрым шагом направился в свою комнату и захлопнул за собой дверь. Я поморщилась, услышав его обвинение. Мне хотелось крикнуть, что он никогда не был таким импульсивным. Но я понимала, что ссора никуда нас не приведет. Когда Реми успокоится, я попытаюсь снова. А пока мне хотелось забыть о Папа, о Поле и даже о Реми. Тяжелые времена. Я сняла эту книгу со своей полки.